И он благодарен своему кормчему. Тому и учит философия быть благодарным за благодеяние и платить за них благом. Но порой сама признательность служит платой. Значит, мудрый не станет отрицать, сколь многим он обязан тому, чье управление и попечение даруют ему щедрый досуг и право распоряжаться своим временем, и покой, не нарушаемый общественными обязанностями. О, Мелибей, мне Бог даровал такие досуги, ибо всегда для меня Он будет Богом. Если говорящий так многим обязан за этот досуг, наивысший дар которого в том, что... Он и коровам моим пастись, как видишь, позволил, И самому мне играть, что хочу, на сельской тростинке. То во сколько же оценить наш досуг, Проводимый среди богов и нас самих, делающий богами? Так я утверждаю, Луцилий, И зову тебя к небесам кратчайшей дорогой.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 «Чем Юпитер превосходит добродетельного человека? Он добродетелен дольше. Мудрый ценит себя ничуть не ниже от того, что его добродетелем отмерено недолгое поприще. Так из двух мудрецов, умерший в старости, не блаженнее того, чья добродетель была ограничена немногими годами».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 Нет благомыслия без Бога. В человеческое тело заброшены божественные семена. Если их примет добрый землепашец, взойдет то, что посеяно, и урожай будет подстать семени, из которого возрос. А если дурной, они умрут, как в бесплодной болотистой почве, и взойдут сорняки вместо злаков. Будь здоров!